Фарвара разумеется запрыгает от счастья, подумал Савельй, старить между тем внимательно следил за его лицом, помедлил, затем начал говорить тихо, почти стеснительно. Журнал, это все, что у меня есть. Было многое, но остался только журнал. Я хочу, чтобы он меня пережил. Мне не нужно, чтобы после моего ухода люди сказали. Вот был Пушков Рыльцев, был журнал, нет Пушкова Рыльцева и журнала нет. Мне, дорогой Савелий, хочется, чтобы люди сказали: "Ого, Пушков Рыльцев давно в могиле, а журнал его процветает". Вот о чем я мечтаю, Савелий. Разумеется, у нас с тобой будет время для того, чтобы передать дела месяц или два. Я буду все время рядом, помогать и подсказывать. потом двинешь самостоятельно мы с тобой очень разные я инакомыслящий ты лояльный но так даже лучше кое-кто старик состроил свою фирменную презрительную гримасу будет тот очень рад что я ушёл на покой и во главе журнала стоит мирный законопослушный гражданин только парень не будет слишком мирным и законопослушным это Как спросил Савельй, как отличить просто законо послушного человека от слишком законо послушного? Сам поймешь, отмахнулся старик. А теперь иди. Только перед уходом пошарь в том шкафу рядом с энциклопедиями. Там есть бутылки, одна полная, другая наполовину пустая. Тащи сюда обе. Я сегодня ночью пить буду. Один. Любишь пить один? Нет. Ну и дурак. Солженицын всё кутался в свой лагерный бушлат, грозил пальцем из угла. Погоди, сказал старик, когда Савелий стоял в дверях. А ты чего такой напуганный? А какой я должен быть после услышанного? Эх ты, снисходительно прохрипел Пушков-рельцев. Шелиз дурак. Риск, ответственность, нагрузка это и есть счастье. Если тебе доверяют, но наслаждайся. Возглавить большое дело всё равно что невинность потерять. Такое бывает только один раз и запоминается навсегда. Тебе, малый, надо не вздыхать и ужасаться, а праздновать. Понял? Да. Иди. Хорошо ему столетнему и безногому учить меня жизни. Раздраженно думал герц, спускаясь в гараж. Однако по мере продвижения лифта и изменения порядка цифр на экране шестидесятый уровень, пятидесятый, сороковой Савили по немного укрепился в мысли, что старик прав. Действительно, чего бояться? Подумаешь, журнал. Это же необоронный завод. И, кстати, перемены в судьбе давно назревали. И шли откровенно я сам их желал. При всей моей нелюбви к переменам, при всём стремлении к порядку, честности и стабильности, я давно нуждался в новом и большем. Как пел тот странный музыкант 100 лет назад: Сны о чём-то большем бывают противешься чему-то большему, оно само стучится в дверь. Женюсь, да. Стану шефом, настоящим журнальным боссом. Поселюсь на восьмидесятых, где солнце бывает минимум полдня в день. Я не карьерист и не лез к новому и большему, не корапкал со стиснув зубы по чужим головам. Всё произошло своим чередом. Значит, Так-то и быть. Евграфич, дьявол ветхий всё-таки мудр. Он титан, фигура, он во всём прав. Власть и влияние опасно вручать авантюристам с пылающим взором. Власть и влияние должны находиться в руках у трезвых, рассудительных савельев. Он вышел из лифта Лилея в себе новое ощущение. Как будто вдруг стал шире в плечах, и обоняние обострилось, и слух, старая жизнь осталась в прошлом, впереди сверкала новая. В огромном зале гаража было шумно, из широкого китайского майбаха выгружалась хохоча группа раскрасшённой молодёжи, видимо, приехали из дансинга, чтобы продолжить активный отдых у кого-то на квартире. Динамики лимузина исторгали нечто дикое, будто целая армия шаманов молотила в бубны, упившись секретным шаманским зельем. Пританцовывающие девочки, блудливые мордашки, задорно торчащие сиськи из высококачественного вспененного силикона увидели журналисты и издали мелодичные возгласы, помахали, присоединяясь и мол дядя, у нас весело. Смотри, какие мы открытые для всего нового и большего. Смотри, какие у нас попки упругие, какие наши мальчики мускулистые. Нам хорошо, пусть и тебе будет хорошо. Савелий сурово улыбнулся и двинулся к своей машине. Надо сказать, ребята подозрительно благодушны и раскованы. Не иначе мякоть обожрались. Нынешняя молодёжь всё-таки очень неосторожна. Тут повсюду объективы. Праздник праздником, журнал журналом, но осторожность необходима. сказал себе Савелий, вспоминая адрес Гоши Дёктя и настраивая автопилот. Он давным-давно не был в гостях у старого товарища. Гоша жил далеко, практически на окраине, в районе с дурной репутацией, в старой башне для низкооплачиваемой интеллигенции. Визит к Гоше обещал угрозу личному психологическому комфорту. лучше не ехать в сомнительное место на дорогой машине, а вызвать такси, и не автомат, а с живым водителем. Очень дорого, зато безопасно. Ладно, подумал Герц. Рискнём. Я шеф-редактор популярного журнала. Зачем мне кого-то опасаться? Пусть теперь меня опасаются. Я теперь, если захочу, любую сволочь пропечатаю. Тиражом в сто пятьдесят тысяч с цветными фотографиями в порошок сотру. Мой журнал называется самый самый, ясно. Вон девки маются от безделья и здоровья юного. Сейчас поманю пальцем и любая все сделает, лишь бы ее портрет в моем журнале появился. Он вздохнул и тронул машину с места. Зачем мне девки? У меня есть женщина, и я её люблю.